Глава 20. О добрых и не очень добрых молодцах. Добрым молодцам положены красные девицы, а злым – сини. Несказочные размышления о сказках. О приближении объекта Лешего предупредил артефакт, да и сопровождение отчиталось, что довели до точки. А потому отныне забота о безопасности объекта вверяется лешему. Он как бы и не против. Ночь прошла спокойно, да и утро тоже. На Медне пятерка успела пройтись по лесу, убедившись, что лес этот тих и относительно безопасен. Ближе к полудню, правда, снова появились гости в прежнем составе. Машину они бросили на проселочной дороге. И младший из братьев Залезских повесил на нее метку, а заодно уж и номера отснял да и в целом осмотрел. Военная сказал он после уж, когда гости убрались. «Кузов от обычного паркетника, а вот нутро перебранное, движок явно усиленный, и в целом артефактов напихано так, что издали фонит». И это было тоже интересно. Нет, про гостей Леший доложился, ибо положено так, и снимки сделал. Пусть служба безопасности пробивает, что за люди такие наглости несусветной». И ответ получил – наблюдать. Ибо предъявить-то пока реально нечего. Лес общественный. Заявят, чтобы грибы ходили с ягодами. Или там природой любоваться. А что лёжку для снайпера оборудовали, так оно тоже не запрещено. Тренируются там люди. Или вот за личной жизнью соек наблюдения ведут. Завтра придут. Ворон тоже на сосну поднялся. Потом уж, когда убрались все, включая давешнего снайпера. Если не с вечера заляжет и сощурился, предвкушая это самое завтра. Оказался прав. Троица явилась, когда солнце только-только поднялось над землей. И машину на сей раз близко не подгоняли, но оставили за пару километров, лошбиночки укрыв. Сверху еще маскировочную сеть накинули, со вплетенными артефактами. Сами переоделись, вооружились. Леший бы присвистнул, если б можно было, вот тебе и секретность. Объект еще не прибыл, а встречающий на месте. Он наблюдал, как парень с кофром характерного вида сбирается на сосну и там устраивается, как двое других аккуратно заметают следы, сперва его, а потом и собственные. Порошок, отбивающий нюх, сыпали щедро. Да и сами, активировав маскировочные артефакты, залегли. Чуть позже появились еще шестеро – Эти шли через лес двумя тройками, выказывая немалый опыт. Леший с чувством глубокого удовлетворения отметил, что и старший тут. Он долго бродил, осматривался, а потом, точно выбравши подходящее место, опустился на колени. Да и стал в земле ковыряться. «Что за... что за хрень?» – удивился и ворон. «Тихо!» – леший поборщился. Ментальная связь пятерки в теории не могла быть обнаружена, но нюх у старшего был и опыт, и он, разогнувшись, осмотрелся. Было явно, что настороженно, что чувствует неладное. Но нет, тихо. Человек вытащил из рюкзака что-то. Леший едва сдержался, чтобы не высунуться до того любопытно стало. Хотя потом понял – сеть. Ее гость расстилал тщательно – притапливая в землю и прикрывая что мхами, что листьями. А разложив, встал в самом центре на колени и снова склонился. Главное, спиной сидит, вид заслоняет. Сидел так пару минут, разогнулся, встал. Еще раз глянул на поляну, сыпанул чего-то и отошел. А на полянке остался цветочек, оленький, мать его, еще и светится. И вправду, что за хрень? Цветочек покачивался на тонюсеньком стебелечке. А вроде не сказать, что велик, но мерцает, манит взгляд. Что приманка – это само собою. Но серьезный цветочек – объект, если память лешему не изменяла, цветочки, если и воспринимал, то исключительно частью обычного ритуала ухаживаний. Логичнее было бы бутыль закопать, вискарятом, или еще лучше артефакт положить древней. Или не артефакт, но там что-нибудь такое Шлем, вот меч, а не цветочек. «Шеф!» В голосе ворона растерянности не было. Тут это, у объекта слонобой. И силой от него разит так, что чихать охота. Я тебе чихну. Тихо. Да ладно, этот чутки свалил. Тоже странно. Точно? Точнее, некуда. Морок вон сказал, что не к машине, а напрямки через лес и чуть не бегом. «Очень странно. Или нет, такая операция? Или сомневается в успехе? Может, заказ взял, не зная сути, а теперь испугался и от контракта не отделаться? Вот и привел кого, чтоб вроде и выполнил, и старался изо всех сил, а что не вышло, так оно бывает. Дерьмовато, конечно». «Шеф!» – опять ожил ворон. «Что делать-то?» «Ждать. Решение далось непросто. Если сейчас возьмем...» «То что предъявим? Слонобой?» «А они скажут, что на медведи поохотятся, решили?» «А тут медведи есть?» «Я понятия не имею», — честно сказал Леший. «Есть!» — ожил старший из братьев, тот самый Морок. «Тут заповедник вроде как, медвежий угол, особая зона». «О, особая зона, охота наверняка запрещена». И в этом был смысл. Да и риск, с другой стороны, если действовать с такой наглостью, то не сами по себе, а под высочайшим покровительством. И чтобы добраться до грёбаного покровителя, придется доказать, что тут не военные игры и браконьерство, а что-то посерьезней. Именно в этот миг тягостных размышлений, когда Леший уже почти решился выйти на связь и запросить инструкций, и сработал артефакт. От него по спине пробежал холодок, да и появилось ощущение контакта. Объект был в пределах десятикилометровой зоны. Леший приподнялся, пытаясь по ощущениям определить, откуда будет идти. Дорог-то тут немного. Одна шла через конюхи, другая — со стороны осляпкина Конюхи были ближе, но объект, проявив обычное свое благоразумие, пошел через осляпкина И если так, то лес он обойдет по дуге, должен бы. «Ждем», — принял решение Леший, — «и наблюдаем». «Ворон, на тебе снайпер». «Понял. Артефактурику глуши сразу, но постарайся так, чтоб неприметно. Сможешь?» «Обижаешь». «Цель взял», — доложился старший. «Двое, так и лежат. И сеть». «А сети нахрена? Даже артефактурные объект не удержат. Кандалы и тени удержат». Не покидало ощущение, что все немного не так, как представляется. «Так». «Готовность номер один!» Леший, прикинув расположение потенциальных целей, а по всему выходило, что и дюжина не наскребется, двинулся к тройке, что обосновалось на ветвях старого дуба. И вот откуда у нормальных людей эта страсть на деревья забираться? Неудобно же! Его императорское величество изначально собирался ехать рукой дорогой, но аккуратно заправки стал свидетелем весьма эмоционального рассказа некоего Фёдора, сына Фёдорова, о постигшем его и его газель несчастье. «Так и я им!» – речь свою Фёдор обильно перемежал с эмоциональными восклицаниями, находившими в душах слушателей большой отклик. «Сколько писал, что дорогу размывает по осени, а они сидят, кивают!» «А у меня!» Он печально простирал руку, указывая на газель, с бортов которой оползали жирные черные копья грязи и возвращался к рассказу о чудовищной дороге, которую местные власти давно уж обещали починить. Его императорское величество, прикрепнув кофею для бодрости, местный, к слову, был весьма своеобразного вкуса. Вспомнил, что, забираясь под Козельск, глянул отчеты, средь их был и тот о дороге. Точнее, даже не отчет, а сметы и акт приемки, из которого выходило, что дорога облагорожена, выровнена и щедро, судя по расходу, посыпана гравием. Так что с эпитетами, которыми сын Федора наградил местные власти, его императорское величество согласились и даже сделали себе заметку в блокнотике, коей и прихватил для изложения особо премудрых мыслей, если вдруг таковые настигнут. Пока настигали только комары. «В объезд опять придется!» заключил Фёдор Веточкин, отирая под с чела. «Через свириденко! Вот зараза!» и добавил пару слов покрепче, из чего исходило, что свириденко простой народ тоже не любит. Кофе император допил, несколько мгновений раздумывал, надо ли оставлять чаевые кофейной машине, и если да, то какие. Потом махнул рукой и отправился знакомиться с жизнью простых людей. К чести местных властей дорога на сляпкина была хорошей. Ровная, чистая, ни ямин, ни даже трещин. Слева зеленела плотная стена защитной лесополосы. Справа еще одна. За ними порой виднелись дома. Но к ним император не сворачивал. Мелькнул указатель, а там и поселок появился. И еще один указатель с ограничением скорости. Предупреждение о камерах. Скорость его императорское величество послушно сбросил. Да и на город поглядеть хотелось. Ну как город? Так, поселок городского типа, если указателю верить. Император верил. А Сляпкино оказался небольшим и довольно чистым. Частные дома с садами и палисадниками разноцветные заборы, кот на лавке, воробьи в песке купаются. А людей вот почему-то и не видать. Работают, наверное. Во всяком случае, других идей у императора не возникло. Ближе к центру города дома менялись, становились выше, новее и обретали ту изысканность форм, что свидетельство было о руке хорошего архитектора. И сады становились больше, нарядней, а чугунные ограды обзавелись силовыми контурами, явно намекая, что гостям не рады. Император свернул в сторону, к рынку. «Во-первых, хотелось есть». На заправке он не рискнул, ибо не был уверен, что желудок его справится с местными, кривоватыми, темноватыми сосисками. Во-вторых, на рынках ему бывать не доводилось. Правда, ожидал он чего-то иного, что ли. В полупустые ряды, где торговали тапочками и тут же почему-то пластиковыми цветами оглушительной яркости. С полдюжины магазинчиков, из которых работала лишь пара. Мясная лавка и ватага, придремавших на солнце котов, явно ожидающих своего часа. У ворот старушка с огромной сумкой, в которой прятались пирожки. Вкусные, между прочим, и с яблоками которые, и с творогом тоже. С грибами вот. Пирожки император и изволил вкушать, устроившись близ стоянки на лавочке. Солнце припекало, пахло сразу всем и незнакомо. И в целом-то было неплохо даже. «Эй!» – окликнули его. Александр даже не сразу понял, что окликают именно его, потому как до сего момента никто не позволял себе подобные вольности в обращении. «Глухой, что ли?» – вежливо поинтересовался тип в черной кожанке. «Задумался. Император решил, что не стоит заострять внимание на такой мелочи, тем паче путешествует он все-таки инкогнито». «Че, мозгов много?» – ответ типа, кажется, развеселил. Но пока никто не жаловался. Его Императорское Величество, с сожалению, доел последний пирожок. Надо было брать больше. «Эй, Димон, у нас тут умник нарисовался!» — крикнул тип. А потом снова переключил внимание на Императора. «Что-то я тебя здесь раньше не видел!» «Я проездом!» «И куда едешь ты?» Император задумался. Чем-то, чем дальше, тем меньше ему нравились и этот тип, что приближался неспешно, что пара его приятелей, появившихся из-за припаркованного автобусика. И вопросы его. «В Подкозельск», — все же ответил он. «В Подкозельск?» Тип откровенно подобрался. «И чего тебе там понадобилось?» «Да к родственникам». Его императорское величество поднялись и руки вытерли платочком. «В гости?» «А что?» «Ничего. Из бусика появились еще двое. И силы от них тянуло. Что за...» «Нет, Александр был уверен, что справится, но устраивать побоище в центре городка – это как-то чересчур. новости непременно попадет в СМИ, а там кто-то допознает да опознает. Новая волна слухов, обвинений в самоуправстве и деспотичности. А главное, отпуск закончится». От последней мысли стало особенно грустно. «Что-то не так?» Александр убрал полток в карман куртки. «Не так». Рядом с первым громилой появился мужчина. Невысокий и сутуловатый, одетый, в отличие от спутников, костюм. Причем костюм явно не дурного кроя. «Господин Иванов». Александр чуть склонил голову, сильно подозревая, что вот-вот произойдет нечто, что ему не понравится. «К сожалению, господин Иванов, мы вынуждены конфисковать ваше транспортное средство». «Что, простите?» «Конфисковать!», конфисковать. – прогудел тот самый первый тип. Он подошел ближе, и теперь стало ясно, что он не просто огромен, он чудовищно огромен. Он возвышался над спутниками на голову, а шириной плеч и вовсе внушал невольное уважение. Правда, недолгое. «А на каком основании?» — А на основании нарушений правил внутреннего распорядка города, — вежливо ответил человек в костюме. — Позвольте представиться. Я Леонид Евгеньевич Тополев, адвокат владельца города. — Владельца? — переспросил император. — Города? — Простите, поселка городского типа. Данного — Данного. Затем-то уточнил Тополев и руки поднял, явно для того, чтобы обозначить, что имеет в виду именно этот поселок городского типа. Александр чуть прищурился. Что-то он не мог припомнить, чтобы кому-то давались права на владение поселками. Нет, когда-то давно, во времена Старины Глубокой, владели поселками и городами, но теперь-то... «И по какому праву?» – уточнил он. «О, понимаю ваше удивление. Глыба, не лезь. Видишь, юноша не совсем понимает. Так объяснить завсегда готовы». Глыба ударил кулаком в раскрытую ладонь. Тополев поморщился. «Вот видите, с исполнителями всегда так. Или умны, или сильны, или преданы. Два любых качества вместе еще найти можно, а вот чтобы три в одном... Мы не собираемся воевать!» Он поднял руки. «Некогда волей и указом его императорского величества, увы, ныне покойного, моему доверителю и другу было дано право Варшавский ничего такого не упоминал. Надо будет сказать, чтобы проверил. Где было дано, там будет и возвращено. Принять во владение окрестные земли со всеми людьми, на них проживающими. С тем, чтобы владеть. Землями или людьми тоже? Но, батюшка, явно из числа тех указов, которые он подписывал порой не глядя. Матушка до сих пор печалится, что не всегда могла остановить в нем жажду деятельности. Надо будет велеть Паржавскому, по чтобы понял вообще все распоряжения. Нашел такие вот «и», что именно «и» император до додумать не успел. А потому, собственно говоря, мы имеем право оставить здесь не только ваш транспорт, но и вас до выяснения, так сказать, обстоятельств вашего появления. Возможно, вы вовсе представляете собой чуждый элемент, который... Император хотел было сделать шаг... И рот открыл, чтобы высказать, что он по этой клоунаде думает. Но на плечо легла рука, тяжкая такая. «Не надо!» — сказал кто-то мягко. «Не связывайся с этим дерьмом. Все одно ничего не докажешь». «Какие гости!» — восхитился Тополев и хлопнул в ладоши. семён Станислав!» «Станислав Станимирович!» Император обернулся и с тоской подумал что, может, счастье и не в росте, но вот как-то здесь чувствует он себя слегка ущемленным, что ли. В его окружении, конечно, и прежде встречались люди высокие, особенно среди гвардейцев, но даже и те не настолько. Станислав Станимирович возвышался э такой горой, и ладонь его, на плече лежавшая, на это плечо давила изрядно. «Сказать пришел, чтобы успокоились вы!» Голос у Станислава Станимировича был низким, гулким. «И Аленку в покое оставили, и семью нашу, и вовсе не лезли бы вы к нам». «А разве мы лезем? Помилуйте!» Тополев картинно взмахнул руками. «Это какое-то недопонимание. Мы как раз-то ведем себя прилично. Это ваш батюшка Давичи причины напал на моих людей. Трое в больнице, трое!» и прогнозы припечальные могут инвалидами остаться или помереть. Сам понимаешь, подобное не спускается, ибо сегодня батюшка ваш бузит, завтра еще кому подобная дурь в голову придет. Людишки, они ж как? Только силу и знают. Верно, Глыба? — Как скажете, — ответил Глыба, но как-то вот неуверенно. В статях он мало уступал Станиславу Станимировичу, но при всем том явно его опасался. Император же решил, что ныне именно тот случай, когда стоит помолчать и послушать. Заодно уж и запись включил, благо блокнот его, изготовленный по особому заказу и объемам памяти, приличным оплатал «Видишь?» – Тополев разбил руками. «Не в тебе дело, и не во мне даже, и не в твоем отце, но в авторитете власти. Однако мы вполне себе можем договориться, к обоюдному, так сказать, согласию». «Это как же?» Станислав Станимирович легонько отодвинул императора в сторону и даже чуть за спину. «Обыкновенно. Иди ко мне на службу. И ты, и братья. Отца бы я тоже принял, но он у вас редкостный, как это, ретроград». Тополев щелкнул пальцами, ухватившись за слово. «И не признает ни времени. А вот вы, парни молодые, силой не обделены, не глупы опять же». Чего вам в этом подкозельске киснуть-то? На кузнице корячиться, коровом хвосты крутить. Станислав Станимирович фыркнул. Я своих людей не обижаю. Верно, Глыба? Ага. Это было сказано совсем уж без энтузиазма. Императору еще подумалось, что подобная перспектива глыбу совсем не вдохновит, ибо присутствие в дружине боярина Тополева Станислава Станимировича определенно поставит под удар собственное положение глыбы. Ну или как-то так. «Одену, обую, денег дам. Чего вам еще?» «А чего и всем?» «Дом свой, жену, семью». «Жену? На кой тебе жена-то? Баб вон несметно, и все твоими станут, только пальцем ткни». «Рады лишь будут. А если не рады?» — уточнил Станислав пристранным голосом. И тут же император положил руку ему на плечо, успокаивая. «Так найдем тех, которые рады, или воспитаем. Так что пойдешь служить?» «Спасибо, я уже служу». «Это кому же ж? Вильяминовым?» «А хоть бы и им!» «Нашел кому? Дурная баба и пара девок-безголовых!» Тополев сплюнул ты отец твой дурак и ты стасик не лучше уж какой есть будешь потом проситься смотри не возьму ладно глыба давай грузи но это незаконно произнес император от чего же тополев осслабился постановление суда у нас есть о конфискации и штрафе транспортное средство будет находиться на специализированной стоянке до момента уплаты штрафа «А если вы не согласны, то вполне вправе заявить о своем несогласии в городское управление, жалобу, так сказать, оформить, и инициировать дополнительное расследование, которое определит...» «Не стоит, парень, сам виноватым и останешься, если вовсе не окажется чего похуже». Мотоцикл покатили к бусику, двери которого радостно распахнулись. «Эй, а сумки!» – окликнул Станислав. «Вещи парню хоть отдайте!» «Вещи! Ах да, вещи! Глыба! И вправду нехорошо вышло Верни господину Иванову вещи!» Рюкзак полетел в лицо императору, но был перехвачен могучей рукой. «Все?» – поинтересовался Станислав. Император, онемевший от происходящего, кивнул. Его охватило пристранное оцепенение равнодушие даже, приправленное легким любопытством, желанием узнать, и вправду ли этот Тополев столь нагл, каким кажется. «Ну, тогда идем, что ли. Ты ж под Козельской я слышал Так вот и провожу. Тут через лес, если напрямки, то быстренько». А император обернулся, чтобы увидеть, как закрываются двери пусика. «А тут? Тут сложно. Сами не отдадут. У тебя отец есть? Родовитый?» «Нет». «Сирота, что ли?» «Да не совсем, чтобы. Матушка вот есть». И подумалось, что матушке про это рассказывать но ну, никак нельзя. У нее нервы и дар огневяка, давно вышедший за рамки первого уровня. И характер еще. Нет уж, никак нельзя. Матушка, это хорошо, но матушку беспокоить не надо. А так, из родни. Ну, брат младшенький. Император закинул рюкзак за спину и, подумав, мысленно дотянулся до мотоцикла, активировав скрытый сторожевой артефакт. «Тю, а у меня трое!» «И сестрица!» «Такие балбесы не рассказать!» Станислав Станимирович тяжко вздохнул. «А ты к кому едешь-то? Я в Подкозельске всех знаю». оно выходит, что ни к кому, наверное. Так просто ехал и приехал, кажется». «А работа нужна?» «Ага, найдем. Чего-чего, а работа хватает». И Станислав хлопнул по плечам. «Не унывай, парень. Машина, конечно, знатная и жаль. Да только с ними вязаться...» Ежели родни родовитой нету, бесполезно. Скажут, что и наркоман, и вор, а то и вовсе скинешь Куда? А туда, куда половина города сгинула. И взгляд Станислава был серьезен. А императору подумалось, что как-то иначе он себе представлял близость к народу.